и слух об этом распространился. И алла один пошел посмотреть на работу мастеров и увидел, что те не закончили даже и половины недостающей решетки. Тогда он приказал им разобрать то, что они сделали, и вернуть владельцам камни, которые они взяли у визирей, а также возвратить то, что они получили из сокровищниц султана — И рабочие разобрали решетку и вернули камни их владельцам. И когда султану принесли его камни, тот удивился этому и сел на коня и отправился к Алла-Аддину, а Алла-Аддин до прибытия султана потер светильник, и раб появился перед ним и воскликнул «Требуй, о мой владыка, я хочу» сказал Аллах один, чтобы ты сейчас же пополнил недостачу в решетке, которую я велел оставить незаконченной. И джин сказал, слушаю и повинуюсь. И в мгновение ока все стало так, как хотел Аллах один. И раб скрылся, а Алла-Аддин пошел и увидел, что решетка закончена». И когда он ее рассматривал, вдруг вошел султан, и Аладдин встретил его с почетом и уважением, и султан спросил его, ⁇ Почему, о, сынок, ты позволил ювелирам разобрать то, что они сделали, и не дал им закончить эту решетку? ⁇⁇ О, царь времени, ⁇ ответил Аладдин, я оставил ее незаконченной, так как увидел, что у мастеров нет больше драгоценных камней. Они взяли все, что было в твоих сокровищницах и сокровищницах вельмож его царства, и не выполнили даже половины работы. И тогда я велел им разобрать то, что они сделали, и возвратить камни их владельцам. А сейчас я своей рукой восполнил недостаток в решетке. «Подойди, о царь времени, и посмотри». И султан подошел и посмотрел, и увидел, что решетка закончена с замечательным искусством, и в ней нет недостатка. И удивился Аладдину и обнял его, и поцеловал, и воскликнул. «Кто подобен тебе у дитя мое? Ведь ты сделал нечто такое, чего не в силах совершить великие цари». И потом султан вошел к своей дочери, госпоже Будур, и немного посидел у нее, а затем он ушел и вернулся к себе во дворец».